Глава тридцать «Она не напишет». Марат выругался сквозь зубы и, свернув чат, захлопнул ноутбук. Какое-то время сидел в пустой, затихшей квартире, почти физически ощущая, как давит на расшатанные нервы мертвая тишина. Прислуга давно отправилась по домам. Где-то далеко внизу, за окнами, Никогда не спавшая столица вела свою привычную шумную жизнь, глядя миллионами ярких, разноцветных зрачков в холодное, низкое вечернее небо. — Кретин! — пробормотал в тишину. Взгляд упал на мирно покоившийся на широком валике кресла телефон. Нет, серьезно, кретин. Их внезапно оборвавшийся диалог никак не относился к их с женой отношениям, потому что она понятия не имела, с кем общалась. Точнее, имела, но свое, на сто процентов ложное. Поэтому остынь, Басаргин, не горячись, она ведь не с тобой общалась, дурак. Дурак, да и хрен с ним. Он схватил телефон и нажал кнопку вызова прежде, чем сумел себя отговорить. Он терпеть не мог маяться и сомневаться. Он либо действовал, либо отпускал ситуацию, не позволяя ей жрать его энергию и драгоценное время. Милена ответила, когда он уже свято уверовал, что ждать ответа не стоит. Ее настолько выбил из колеи неудавшийся онлайн-диалог. — Привет. — Добрый вечер. Голос ненатурально спокойный, не настроенный на диалог. Ничего удивительного. «Обжились?» Едва слышный вздох. «У нас все в порядке, если ты об этом. Извини, Сашке трубку дать не смогу, он уже спит». Он это знал. Милена ни за что не уселась бы заниматься своими делами, пока сын бодрствует. Порой ему казалось, что в ней напрочь отсутствует эгоизм, даже здоровый. Возможно, когда-то это даже могло его привлекать, сейчас... Сейчас это казалось ему несправедливым. Она несправедливо обирала себя в стремлении порадовать окружающих, включая его. До того, конечно, как ему стало крышу сносить от ревности и подозрений. «Она слишком для тебя хороша», — пронеслось у него в голове. «Ты ее не заслуживаешь». «Ничего нового». Такая шарманка играла в его башке на повторе с тех самых пор, как он ее встретил. Он изначально не верил, что она полюбила его, безо всяких условий или причин. — Не страшно, — сподобился он на ответ. — Завтра с ним поговорю, но он мне днем фотографии скидывал. Ты заставляешь его дорожки вместе. Ей потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что он сказал это в шутку. Вот так. Раньше они с полуслова понимали друг друга. Он еле не Дмитриевне вызвался помогать. Объяснила она. «Надеюсь, эта причина достаточно уважительна, и ты не станешь использовать этот эпизод против меня». Он слышал по ее голосу. Она раздосадована только что завершившейся перепиской, но что значили ее слова, все равно сообразить не сумел. «Извини, не понял». «Может, это и к лучшему», — пробормотала она. «Не будем об этом сейчас. У меня, если честно, совершенно нет настроения». Тем более шутки шутить и старательно притворяться, что вот такие звонки обязательны. Такая откровенность задела его куда сильнее, чем можно было бы предположить. Надо же, как ее расстроило общение с незнакомцем. — Ладно, не будем. Скрипнув зубами, он отступил. Разговор закончился, как и начался. Ее голова явно была забита другими вещами, его... Постоянным напоминанием себе говорить осторожно, чтобы не проговориться. И на следующий день она, конечно, не написала. Ни на следующий, ни через день, даже в чат не заходила. Он маялся, порывался сам написать, но стоило об этом подумать, захлопывал ноутбук и шел заниматься делами. В последние несколько дней его офис погрузился в работу, а его мрачный вид отбивал у подчиненных всякие попытки пожаловаться на переработку. Он готов был в офисе и ночевать, только бы не возвращаться в пустую квартиру и не думать о том, как испортил то, что даже толком не успело начаться. Их телефонные разговоры были скупыми на слова и на информацию. Одна радость — Сашка болтал с отцом без умолку. Вот уж кому этот незапланированный отдых явно приносил великое удовольствие. Хоть какой-то плюс во всей этой трагедии. Марат не настаивал на частых созвонах. Не собирался перегружать супругу вниманием, которое она сейчас почти наверняка воспринимала скорее как контроль с его стороны. А когда минула почти неделя молчания, готов был сдаться и все-таки написать но завис перед экраном открытого ноутбука, как идиот, не в состоянии сообразить, что именно написать, чтобы вынудить отреагировать. От мучительных поисков, верных слов, его оторвал телефонный звонок. Судя по высветившемуся на экране имени, звонил его младший бизнес-партнер. — Денисов, что стряслось? А ты чего это сходу тревожность включаешь? — поддел Денисов. — Не к тебе вообще-то. «С заманчивым пятничным предложением!» Марат нахмурился, продолжая гипнотизировать мертвое окошечко чата. то «Удиви меня. Ты же вроде как упоминал, что родня твоя ненадолго в отъезде. И? и есть возможность отдохнуть душой и развеяться. Обещаю, скучно не будет. В Звездном у Ирёме на сегодня вип-мероприятие. Нас приглашают». Упоминание элитного частного клуба, очевидно, должно было его вдохновить. Трюк не сработал. Точнее, сработал с противоположным эффектом, потому что аватар Милены в окошке заветного чата вдруг вспыхнул зеленым. — Так ты как? — послышался в трубке стремительно отдалившийся голос Денисова. — Никак, — бросил в трубку Марат. — Без меня. Но у меня другие планы на вечер.